«Только попробуй!» — крикнул Михаил, набегу, осматриваясь в поисках какого-нибудь первобытного оружия. Но собаки были умнее, скажем, чем мамонты или саблезубые тигры. Палевая дворняга только тявкнула, и ее отряд быстрого реагирования умчался вслед за ней в сторону новостройки. Девушку Санчуку не понравилось еще на бегу, поэтому Корнилов его догнал и даже обошел на финишной прямой. Было похоже, что репортеры бегут к поп-звезде, чтобы задать ей пару скандальных вопросов. Правда, внешность у звезды, в кавычках, была довольно проблемной для раскрутки. Чем это вы так им не поглянулись? Михаил первым задал вопрос, который звучал несколько оскорбительно для невзрачной, полноватой девушки. — От меня собакой пахнет, — просто призналась она. Но, прочитав на лицах спасителей, недоумение добавила. — Собака у меня дома. А вот они и почуяли врага. — Кошмар какой! — возмутился Корнилов несовершенством устройства живой природы. «А если я дома попугайчика держу? На меня орлы и ястребы будут налетать. А если я дома жену держу?» — поддакнул Санчук. «На меня женщины будут вешаться?» Девушка поняла, что с ней заигрывают, и решила начать игру уже со своей стороны. «Вот так идешь одна по улице». — сказала она, оглядываясь лукавым любопытством, которое ей шло, милиционеров. — Все что угодно может случиться. Собаки вот нападают. — Это легко исправить, — сказал Санчо, не подозревая, какую надежду он заронил этим в девичью душу, полную неясных томлений и определенных ожиданий. — Ваш молодой человек курит. Девушка взглянула в последний раз на Высокого Корнилова, послала ему взгляд, полный прощения и прощания, и полностью переключилась на Колю Санчука. — У меня нет молодого человека, — сказала она тихо и посмотрела оперу в глаза, отработанным перед зеркалом взглядом. — Пойдете в табачную лавку, — заговорил Санчук почему-то со злобой поглядывая на Корнилова, который, наоборот, улыбался, придя в хорошее расположение духа. «Купите самого дешевого табаку, лучше махорки, растолчете его мелко-мелко, потом возьмете молотого черного перца». «У меня нет перца», — ответила девушка совсем тихо, хотя взгляд ее кричал так, что если бы его подключить к динамику, задребезжали бы стекла в ближайших домах. «Купите в бакалейном отделе», — Санчук даже оглянулся по сторонам, «возможно, в поисках спасительной собачьей стаи. «Перемешайте эти два компонента, засыпьте смесь в баночку из-под витаминов комплевит и носите всегда с собой». «Если собаки опять нападут, вы эту смесь им прямо в морду!» Девушка собиралась что-то возразить оперуполномоченному.